«Сорок девять. Яна!» Понемногу придя в себя от неожиданного столкновения, я с достоинством кивнула. «Здравствуйте, Лена!» Я слишком хорошо помнила о нашей последней встрече, чтобы вложить в тон хоть сколько-нибудь расположение и тепла. Эта женщина до глубины души была мне неприятна. Лена Цепко оглядела меня с ног до головы и впилась взглядом в коляску. Мне мгновенно захотелось спрятать сына, закрыть его с собой. Я не хотела, чтобы она смотрела на Гришу, словно и правда могла ему как-то повредить. «Что ты здесь делаешь?» не удосужившись скрыть неприязнь, спросила она. «Обивать порог Кирилла смысла не имеет, он в командировке. А купить жилье в этом секторе ты вряд ли можешь себе позволить». Наверное, мне стоило быть умнее и ничего не пояснять этой женщине, но эмоции и ревность, которая одолевала меня так долго, взяли надо мной вверх. «Обивать порог Кирилла мне не придется, потому что у меня есть ключи от его дома» и, глядя на то, как вытягивается лицо Лены, добавила. «Кирилл сам попросил нас с сыном пожить у него». Лена выглядела так, словно ее ударили по лицу. Я мгновенно пожалела о сказанном. Как не больно признавать, но умешиваться в дела Кирилла и Лены я не имела права. И почему он сам ей ни о чем не сказал? Ему стыдно признаться, что мы вдвоем воспитываем сына? Впрочем, мое сожалению улетучилось, потому что уже через секунду Лена злобно заверещала. «На его жалости ты долго не уедешь, голубоглазая овца». Решила выклинчить себе деньжат и расположение, подсунув ему внука, не выйдет. Пройдет максимум месяц до того, как запах подгузников и детский ор ему наскучат. Скажу тебе по секрету, Кирилл терпеть не может детей. Мне хотелось опровергнуть каждое ее слово. Сказать, что Гриша сын Кирилла и вовсе не внук, и что нам не нужны его деньги. И то, что она сильно ошибается, утверждая, что он не любит детей». В своем ребенке Кирилл души не чает. Эти слова уже были готовы слететь с языка, но я себя остановила. Я не стану ничего ей пояснять. Почему он поставил меня в такое положение, что приходится чувствовать себя неловко перед Леной? Кирилл от Гришини на шаг не отходит, и каждую свободную минуту предпочитает проводить с ним. Вы точно уверены, что хорошо его знаете? Сдается мне, я знаю его лучше. Накрашенные глаза Лены вспыхивают огнем. Что ты можешь знать о нем, сопливая деревенщина? Тебе просто повезло в один прекрасный день попасться под ноги простофеля Саши, который тебя обрюхатил. В этот коттеджный поселок тебе и на пушечный выстрел не пустили бы, если бы не он. Я знаю таких, как ты. Корчите из себя невинность глазки в пол, а сами рыщите в поисках куска пожирнее. Моё тебе последнее предупреждение. Держись подальше от Кирилла. Этот мужчина мой. От ее слов мне хотелось плакать. Какая же она грубая, злая, желчная. Как бы я ни презирала человека, я бы никогда не позволила себе наговорить столько гадостей и так его обидеть. Если этот мужчина ваш, то почему он не сказал вам, что мы живем в его доме? Пытаешься поставить меня на место, деревенщина? Повысила голос Лены и шагнула вперед. Лучше меня не зли. Ты ведь в курсе, что Кирилл заезжает ко мне каждый день? И с утра, и в обед. Он зависим от моего тела. Она эффектно обвела ладонями свои грудь и бедра. Стоит мне проявить немного изобретательности и провоскать его так, как он любит, Кирилла тебе и твою марочинцу сосунке и не вспомнит. Она бросила на меня победный взгляд и усмехнулась уголками кроваво-красных губ. Мы обе знали, что сегодня она победила, поэтому у меня не осталось слов. Губы и руки дрожали. Лена умела бить в самые больные точки, давила на мои ревности страх, что когда-нибудь Гриша станет Кириллу не нужен заставляла меня представлять, что они делают вдвоем за дверями спальни. «Вижу, ты все поняла. Вот и умница!» — улыбнулась Леной и предприняла попытку заглянуть в коляску. Я сделала шаг вперед и закрыла Гришу собой. Никогда эта змея не увидит моего сына. «Тигрица-мамочка!» — фыркнула она, отступая назад. «Не слишком-то и хотелось». Достала из сумки телефон и деловито поводила пальцем по экрану, набирая чей-то номер. Я развернула, чтобы поскорее уйти в дом и получить хотя бы мизерный шанс в ближайшее время прийти в себя. Но в этот момент Лена снова меня окликнула. «На твоем месте я бы начала паковать вещи. Уходить само не так позорно, как когда тебя выгоняют».